Глава одиннадцатая. Провожать пошли чуть ли не всем совхозам. Пока попрощался Петька и поднялся на гору, смерклась. Над дорогой, над немым строем телеграфных столбов расплескалась темнота. Ползет вдоль дона повыше лобастых насупленных гор гетманский шлях. Молча шагает Петька. В черной вязкой темени, в пустой тишине спящей ночи, Звонко чеканятся шаги, похрустывает под ногами иней. Ямки, вдавленные лошадиными копытами, затянуты тоненькой пленкой льда. Лед хрупко звенит, проламываясь, хлюпает мерзнущая вода. Из-за кургана, караулищего шлях, выпал с багровой от натуги месяц. Неровные, косые, плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем. Голубыми отцветами покрылся ледок, молча шагает Петька, раскрытым ртом жадно хлебает воздух, увядающая придорожная полынь пахнет горючью, горьким потом. Без конца кучерявится путь дороженька, но Петька твердо шагает навстречу надвигающейся ночи, и из голубого полога неба бледно-зеленым светом мерцает ему пятиугольная звезда. 1925 год